Глава двадцать пятая. Клятвы и контракты. Костя поймал летающую по салону... Черт знает, что это. Фея, бес, рогатый воробей с копытами. — Откуда это взялось? — спросил он, держа существо за пепельные крылья, с которых тут же посыпались крошечные перышки. Существу это явно не нравилось, потому как оно стало истошно верещать и брыкаться, при этом пытаясь поцарапать или укусить парня за руку. И сумочки, и сумочки я, вдруг закричало существо. Я пока решил не вмешиваться и понаблюдать, что будет дальше. Ты имп? спросил Костя. Он внимательно разглядывал существо явно женского пола в своих руках. "Ясное дело", простонала существо, а затем поправила: "Импа". "Кому служишь?" рявкнул Костя. "Быстро говори, иначе я щипаю". Посиди, посиди, злобный человечишка. В этом моменте импа изловчилась и смогла так и вцепиться зубами в руку Кости, а тот от неожиданности выпустил свою добычу. Импа тут же выпрыгнула и отлетела как можно дальше от обидчика. Никому я не служу, произнесла существо и показала Косте язык. Во всяком случае, пока. Взгляд импы перекочевал на меня. Только не говори, что это сувенир из дома Гринландов, протянул парень, не сводя с существа взгляда. Э-э, оттуда, не зная чего ожидать, произнёс я. Поздравляю. Теперь заключай с этой хренью контракт, а то она смоется и найдёт другого идиота, и тогда твоя тайна совсем перестанет быть тайной. Контракт? Я снова взглянул на существо. Ага, сказал Костя. Контракт, кивнув, подтвердила Импа. Причём она обязательно попытается тебя обмануть. Душа там заполучителя ещё что-то. Импа снова показала язык Косте, но когда поймала мой взгляд на себе, принялась возмущённо мотать головой, мол, ложь и провокация. Я за честные и взаимовыгодные отношения, в которых одна сторона не запирает другую в чугунном ящике. Уведомила она. Ясно. Она ещё и искотильный. Наверное, несколько десятков лет кроварный план составляла, хмыкнул Костя. Демон ведь, хоть и мелкий. Хмм, обожаю нечестные контракты. Прям так и жить без них не могу. Ну, здесь нужно действовать решительно. Я резко выбросил руку вперёд и поймал импу за крыло, а затем ловко скрутил таким образом, чтобы своими лапами и зубами крылатая бестеня не могла меня достать. Костя наблюдая за мной, одобрительно хмыкнул. Не будет никакого контракта, хмуро произнёс я. Просто скручу ей шею. Сказав это, я обхватил голову импы пальцами. Нет! завопило существо. Смилуйся, господин! Я же ничего в жизни увидеть не успела. Сначала чугунная тюрьма, потом эта сумка, а теперь и вовсе смерть. А зачем мне тебя жалеть? С какой стати? ты нежелательный свидетель. К тому же, обязательно попытаешься подсунуть мне жульнический контракт. Проще убить тебя и не заморачиваться. Так проблем будет меньше. Я прав? Я взглянул на Костю и тот демонстративно кивнул. Я вдруг почувствовал, что фигурка существа очень горячая. Если бы она была металлической, то раскалилась бы докрасна. Однако я не чувствовал её жара. Вернее, чувствовал, но меня он не обжигал. Не жульнический, не жульнический, заверяла Импа. Всё по-честному. Обещаю служить тебе безусловно и вопреки всему, за то, что спас мою жизнь и, и не убьёшь меня. Что-то неубедительно, протянул я, оскалив зубы и сдавив голову Импы сильнее, я принялся крутить её в разные стороны. С этого и нужно было начинать, а не контракты подсовывать. Я тебе помог, а ты Клянусь посвятить жизнь господину! Жар, исходивший от импы, тут же снизился до нормальной температуры. Я расскажу, я ведь расскажу про духов из другого мира, завопило существо, но я тут же закрыл ладонью её лицо, чтобы лишнего не начала болтать. Ну ладно, подумаю о твоём предложении, хмыкнул я. Ты в курсе, как нужно договорённость закреплять? спросил я у Кости. Договор требуй, усмехнулся он. Я взглянул на импу. Договор где? Вот, пискнула она, и у меня в руке появился небольшой листок. Не отпуская импу, я принялся читать. Исходя из содержания, некто импа Баалёнка была обязана служить мне в обмен на сохранение жизни до тех пор, пока смерть не прервёт наш контракт. Причём контракт был составлен для трёх сторон: меня, то есть Макса, Эльфина и Баалёнки. Миняй, приказал я. Даже после смерти будешь меня оберегать. Ну как же это? Я же переживу тебя, хозяин. И что мне потом делать? возмолилась баалёнка. Ты оберегать меня будешь, хранить, как зенецу ока, отрезал я. Да на вас же метка вампирья, и крови столько за последнюю неделю, сколько я за всю жизнь не видела. Сжалься. "Об ещё я никак не способствовать твоей скоропостижной гибели!" "Так да так, согласился я. Если моя смерть наступит при твоём участии, или ты не попытаешься всеми силами мою смерть предотвратить, то будешь служить мне вечно." "Ну как же? На посмертии даже? Хотя бы до конца своей жизни! Прошу, хозяин!" начала пищать балёнка, извиваясь в моих руках. "Ладно, так согласен." Стоило мне это произнести, как буквы на листочке принялись извиваться, а суть договора изменилась. Ещё раз перечитал текст. Меня вроде всё устраивало. Подписывать нужно? спросил я. Костя неопределённо кивнул, а бабочка вдруг перестала извиваться, и в моей ладони появилось перо, на кончике которого виднелась капля красных чернил. Наверное, лучше подписать. «Как я говорил, эта гадючка постарается тебе как-то насолить, а так к себе привяжешь». Еще раз оглядев фигурку импы в своей руке, я положил на колено листок и расчерком пера поставил за корючку, причем эльфин, действуя со мной в одном порыве, присутствовал при подписании. Стоило алому символу появиться на листке, как бы Аленка выскользнула из моей руки. Она будто выросла в размерах, зависнув напротив моего лица и маша воробьиными крылышками. Она вдруг запрокинула голову и начала хохотать босовитым голоском. Ха — Ха-ха-ха! Подписал, смертный! Ха-ха-ха! Теперь ты... — Чего? — возмутился я и снова схватил бесенка, при этом посильнее сдавив. — А, да так! — пискнула Бааленка. — Просто это мой первый контакт со смертным. — И последний. Отрезал я. Существо тут же поникло. «Это да!» «Шустро ты! Я и не знал, что так можно!» Усмехнулся Костя. «Я ведь до последнего ждал, что ты сейчас загоришься или из тебя виллы полезут. Надо будет так же попробовать при случае». Бааленка затравленно покосилась на парня. «У-у-у! У меня уже есть хозяин!» пискнула она. «Да я ведь не про тебя. Другого себе найду». Хмыкнул Костя. А зачем тебе это? спросил я, продолжая внимательно разглядывать своего нового слугу. Да чёрт знает, пробормотал он, тоже наблюдая за существом в моих руках. Пыль протирать дома, например, ну или свет выключать, когда с кровати лень вставать будет. Хмм, хорошая мысль, поджал я губы. Я же демон! обречённо простонал баба Алёнка. Какой к чёртём свет? «У меня, кстати, комната слегка испачкалась. Вот будет тебе работа», — усмехнулся я, вспомнив о том, что осталось в спальне после «Чуда средства доктора». Надо, кстати, позвонить ему и передать привет. «Хозяин, я способна на большее. Я могу много чего полезного, вот увидишь», — замолила Симпа. «На что, например?» — спросил я. Баалянка затравленно посмотрела на меня, а затем скосила глаза на Костю. Если я скажу это при посторонних, то вероятнее всего понижу свой шанс на твое спасение, хозяин, ответила Импа. Разонно, и не поспоришь, согласился я. Ладно, потом поговорим. А теперь давай обратно в сумку. Да, уж протянул Костя после того, как Импа снова ловко вывернувшись из моей ладони, орудуя копытцами и кактистыми ручками, переползла обратно в поясную сумку. Умеешь ты эффектно сменить тему разговора. Давай домой тебя что ли отвезу. Не откажусь, согласился я. Но если вернуться к теме нашей беседы, чем так страшна смерть гринлонда? Костя успел тронуться с места и сейчас выезжал на дорогу, обдумывая, как ответить. Видишь ли, он один из тех редких эльфов, что остались без состояния и поддержки семьи. Вот он и пытался изо всех сил улучшить своё благосостояние. Гренланд Плаза была построена на заёмные деньги, и занимал он не только у банков. Как мне известно, он много задолжал вампирам, тем, что спонсируют всякие тёмные делишки. К тому же он начал крутить тёмные дела с группировками типа центровых, чтобы побыстрее избавиться от долгов. Теперь вампиры и добрая половина эркских банд Третигорска будут искать крайнего, на кого эти долги перевесить. К тому же, смерть эльфа от эркских или гоблинских банд это серьёзная проблема. Так его же я убил. Уже не таясь, возразил я. Если ты не оставил явных следов, то орда зеленозадых больше подходит на роль убийц. Я уж не знаю, за каким чёртом ты туда попёрся, да и как смог убить эльфа. Но версия с мстительным школьником выглядит высосана из пальца, мягко говоря. Хмм, соглашусь, хмыкнул я. Так в чём заключается проблема? Королевские гвардейцы могут получить приказ из очистки города, невозмутимо ответил Костя. А учитывая все обстоятельства, город рискует исчезнуть. То есть как? не понял я. То есть всех просто прикончат. Тем же невозмутимым тоном пояснил парень. Конечно, будут фильтровать. Тем же гномам и вампирам ничего не грозит. А вот остальным «Уж не знаю, откуда ты такой взялся, но ты прямо-таки генерируешь катастрофы. Я знаю тебя пару дней и всерьез задумываюсь, что будет выгоднее. Очень близко с тобой дружить или просто удавить тебя от греха подальше». Стоило ему это сказать, как по моей спине простучали копытца. На моем плече материализовалась Бааленка и начала угрожающе шипеть на парня. Выглядело это забавно, учитывая размеры импы. "Насervedный каратышка", усмехнулся Костя, который даже не повернулся в сторону угрожающе вздыбившей крылья баалёнки. Если честно, его слова меня самого заставили задуматься. Я ведь и правда большинством своих действий вызывал прямо-таки катастрофические последствия. И непонятно, то ли это моё невезение, то ли чудовищное стечение обстоятельств, то ли кузньи хитрой системы. которая не переставала меня толкать на эти самые деяния и генерировать проблемы. Я и сам не заметил, как Костя остановился у той самой арки, которая вела во двор моего нового дома. Всё это время Импа, изогнув спину, сидела на моём плече и не сводила глаз с Кости. Помни про то, что я тебе сказал. Без моего видама из дома не выходи, сказал напоследок Костя. Это и правда может быть опасно. Хотя бы предупреждай, куда идёшь. Ну и говори зачем, чтобы хоть как-то предугадать масштаб проблем, которые ты сможешь создать. Спорить с этим умником не хотелось, по крайней мере, не сейчас. Я только кивнул и, пожав парню руку, выбрался из автомобиля. Ну что, сегодня-то я заслужил отдых. Можно ведь просто поспать. Но во дворе было тихо. Друя и Ирка сидели поодаль на лавочке. Они синхронно проводили меня пристальными взглядами, но я даже не посмотрел в их сторону. Импа, забравшись под ворот пиджака, устроилась на моём плече и смотрела по сторонам. Особого дискомфорта она не приносила. Более того, я почти не ощущал свою новую спутницу, потому я особо не возражал против того, что она оккупировала плечо. А через пару минут и вовсе о ней забыл. Зайдя в подъезд, я принялся подниматься по ступенькам. А ноги-то у меня устали. Бёдра и колени гудели, будто после марафона. Мне кажется, или жизнь эльфина с каждым новым днём всё у насыщеннее и напряжённее. Может, стоит попробовать хоть денёк отоспаться и не предпринимать никаких действий. Дома вон порядок навести. Кстати о порядке. На прежнем месте я застал двоих эрков и гоблина, что, по всей видимости, постоянно тусуются в этом подъезде. Гоблин корябал что-то на стене, и, учитывая размах его творения, это что-то явно было ругательным. Не знаю, какая оса меня ужалила, но я вдруг взревел. «Вы что тут устроили? Это мой дом, мать вашу! А вы тут рисуете на стенах!» Это и правда был не единственный пример на скальной живописи на облупившейся краске. «Ты чего орешь, начальник?» усмихнулся эрк, удостоверившись, что я один, без подмоги в виде кости. Гоблин при этом, тоже заметив, что я без товарища, лениво вернулся к своему занятию. Только третий участник, которому досталось от меня молотком в прошлый раз, проявил учтивость и вежливо вжался в стену. Я и сам не заметил, как в моей руке ощутилась галенька. Сделав прицельный выстрел, я пригвоздил руку го블ина к стене, заставив того истошно завопить. В этом подъезде живу я, процидил я, наставив ствол гвоздемёта в лоб Ирка. Там, где я живу, должен быть порядок. Стены должны быть тщательно выкрашены. Если вздумаете хитрить, из-под земли вас достану. Я подошёл вплотную к Ирку и стукнул его в лоб рукояткой галенки. Пройдя мимо и толкнув его плечом, хоть это и выглядело нелепо, я продолжил путь, миновав постановущего гоблина и вжавшегося в стену второго эрка. Не то чтобы я поддерживаю неоправданную жестокость. Этот день меня доконал, и мне очень не хотелось своё дрянное настроение нести в дом. Поверили эти трое мне или нет, ума не приложу. Даже думать об этом не хочу. Возможно, если снова попадутся под горячую руку, могу и правду из-под земли достать. Интересно, связано ли это с самим Мельфином? Может, это он стал излишне самоуверенным. Конечно, стоит признать, его боевая мощь растёт в геометрической прогрессии. Если бы я сейчас оказался в том пресловутом коридоре или в гоблинском вагоне, всё могло пойти совсем по-другому сценарию. Поднявшись на свой этаж, я вошёл в квартиру. Первое, что я услышал, был чей-то плач. Не став гадать, я сразу направился вглубь квартиры, ориентируясь на жалобные всхлипы. Спустя секунду я оказался на кухне, где в объятиях однорукого горе легла слёзы бледная орчанка. Ей явно было немного лет, как минимум, её габариты говорили об этом. Она всхлипывала, попеременно вытирая глаза и нос. Рядом сидел Боря и о чём-то размышлял. Стоило мне появиться в дверном проёме, как все трое уставились на меня. "Сестра?" спросил я, указав взглядом на девочку. Горики внул. У него был измотанный вид, и Из за руки расстроилась. "Спросил я, решив пока не обращаться к девчонке. Гори отрицательно качнул головой. "Это Эльфин, тот плыльф, о котором я говорил. "Успокаивающий", прошептал Эрк сестре. Он помог мне, спас. В её глазах вдруг появилось нечто похожее на надежду. "Господин Эльфин, пожалуйста". Девчонка разразилась новыми рыданиями. "Объясните, что произошло", спросил я, привалившись к стене. От чего-то мне показалось, что проблемы могли и не закончиться. Боря принялся успокаивать сестру, поглаживая её здоровой рукой, а Боря посмотрел на меня. Двоих подруг Кары сегодня забрали, видимо, на продажу. Они давно этого боялись, а сегодня охрана их увела, пояснил Боря, скрипнув зубами. И куда их увели? спросил я спокойным тоном. Перевели в приют в текстильном квартале, всклипнула Кара, сестра Гори. Все знают, что оттуда нет возврата. — Надо спасти их, Эльфин. Стиснув зубы, процедил Гори. — Не дело так. Пора с этим заканчивать. Я скептически посмотрел на него. Неожиданно ему возразил Боря. — Да что мы сделаем? Мы сами еле спаслись, — произнес он. — Ты решил вернуться, чтобы просто умереть? Мы ничего не можем сделать, по крайней мере, сейчас. В этом я его поддерживал. К тому же мой лимит добрых дел, как минимум на сегодня, исчерпан. Единственный, кого я хотел бы спасти сейчас, это я сам. И единственное спасение, которое я приемлю, это принятие горизонтального положения в своей кровати. Друг, Буря прав, нам просто повезло, спокойно сказал я в ответ на хмурый взгляд Гории и молящий взгляд Кары. Я тут с Костей пообщался и с другими знающими людьми. Нам очень повезло. То, что мы выбрались живыми, это настоящее чудо. Эльфин, я видел, на что ты способен, опустив голос до шёпота, произнёс Гори. Тебе по силу разнести там всё под чистою. Я видел, я знаю тех девушек. Они хорошие. Пожалуйста, давай хоть подумаем, что можно сделать. Ну не до них мне сейчас. У меня и так перебор с задачами и проблемами. Я не рыцарь-защитник обездоленных. Да даже будь я супергероем, я не способен спасать каждого. А выполнение важных стратегических задач, таких как, например, мой отдых после наполненного жуткой хренью дня, порой важнее даже чьих-то жизней. Сделав непроницаемое лицо, я готов был ответить твёрдым и бескомпромиссным отказом. Однако в этот момент передо мной, само собой, открылось меню. Получено новое задание. Спасти подруг Кары. Срок выполнения — два дня. Награды вариативные. Награды вариативные. Твою мать! В следующий миг мои губы вдруг зашевелились. Я не сразу понял, что эльфин взял инициативу на себя. «Я сделаю все возможное», — воодушевленно произнес полуэльф. Я клянусь, что спасу твоих подруг. Мне захотелось хлопнуть себя по лбу. В следующий миг на мойр суриката на моём плече вскочила баалёнка. Здесь нужен эксперт по клятвам, пискнула разгорячённая импа.